Злой гений Лео Не прошло и часа с окончания нашего разговора, как дверь в кабинет распахнулась, и дверной проем заняла атлетическая фигура в черном. Всадник апокалипсиса и тот выглядел бы менее угрожающим, чем вошедший. В необычных берцах, брюках с миллионом карманов и куртке черепахи из экипировки мотогонщика. В руках, словно голову поверженного врага, он нес черный мотоциклетный шлем. Парень бы выделился в любой толпе. Гигант около 190 сантиметров роста с мощной фигурой бодибилдера. И абсолютный красавчик, даже я это понял. Зататуированная шея, черные глаза, стильная прическа, смоляные волосы, выбритые на висках причудливыми молниями. Длинная челка и взгляд человека, который знает, чего хочет от жизни. Настоящий мужчина такие приковывают взгляды женщин, у которых есть глаза. Возраст значения не имеет. Живо представил себе, как он идет по коридору этого офиса, а девушки от 3 до 103 лет сворачивают шеи, глядя ему вслед. В несколько шагов он пересек ставший крошечным кабинет и плюхнул спортивную сумку на соседний стол. «Привет, путеводная звезда Арядна. Заблудилась тут без меня в трех соснах!» Артемова вскочила на ноги и бросилась к вошедшему. Он аккуратно обнял ее за плечи, а она ткнулась лбом в его куртку. «Это еще что такое? У меня чуть сердце из груди не выпрыгнуло от такого понебратства. Как мне, так на «вы». А как этому выскочке, так обниматься?» «Привет, Дан. Потерялись, как дети в кладовке. Сокровищ много, а найти не можем. На тебя вся надежда. Не мороси. Такой красавице нельзя мочить реснички. Сейчас найдем тебе и сокровища, и отмычки к ним. Ну, это ж я. Что обещал, сделаю. На удивление Артемова мило улыбнулась и утвердительно качнула головой. А потом, хлопнув ладошкой по мощной груди гиганта, вернулась за свой стол а меня кольнуло в груди. Значит, вот так она умеет с мужчинами, а не как со мной. Значит, с Даном можно и по-человечески. Что там еще между ними? Встречаются? Ходят куда-то? Спят? Пока я размышлял, парень снял мотоперчатки с крепких ладоней и двинулся к моему столу. Я поднялся навстречу. Мы были практически одного роста. Держались с достоинством. Краем глаза я заметил, что Ариадна смотрит на нас во все глаза. Губы тронула улыбка. Парень в черном отреагировал точно так же. Он протянул руку. «Данила Кёрн. Можно Дан. Айтишный спасатель». «Константин Кудрявцев. Можно Костя. Стажёр». Брови Кёрна поползли вверх. Он повернулся к Ариадне, а когда та кивнула, посмотрел на меня с восхищением. «Свезло тебе, Костя. Я бы полжизни отдал, чтобы у Артемовой стажироваться. Она – клад!» «Я знаю. Я и сам по себе ничего так.» «Это правильно. Тут хорошая команда. Рады новым талантам. Мы вместе делаем одно дело. Кстати, про команду». Парень достал из сумки и вручил Артемовой пачку вишневого сока. Она благодарно заверещала. Мне он протянул упаковку с рисунком красного марокканского апельсина. «Напарник Ари – обычный Карпачев, он такое любит. Если тебе не нравится, не пей из вежливости». «Нравится, спасибо». Дан хмыкнул, снял куртку. Достал свой ноутбук, подключил к нему несколько приборов. Потом надел полуперчатки, в которых штангу жмут. Поверх ткани был нанесен необычный рисунок огненных всполохов. Заметив мой заинтересованный взгляд, Дан показал картинку ближе. «Невеста нарисовала на удачу. И на наушниках тоже». «Красиво». «Нет, талантливо». Он еще ближе показал рисунок на ткани и только после моего кивка уселся за аппарат, в который превратился ноутбук с подключенными к нему приспособлениями. Взял в руки мышку, сказал «Поехали» и надел наушники с таким же, как на перчатках, рисунком. Теперь мы могли только наблюдать за его работой.